Он и она лежат в постели. Ой, слушай, мы уже столько времени вместе. Может, позенимся, а? Господи, за да кому мы нафиг нужны? За их! Совсем молодой врач принимает первые роды. Когда все завершилось, он спрашивает про Техара. Н ну, и Иван и как, как у меня все получилось? Н нормально, да? Нормально, нормально. Ага. Ну, Но для начала очень даже неплохо. А однако, на будущее запомните, что по попке надо хлопать ребенка, а не его мать. Объявление! Пропала собака! Породы водолаз! Приметы! Черная, крупная, с белым пятном на груди! Акваланг оранжевый! Отвлекается на кличку Немо! Хочу убить кого-нибудь! Психотерапевт решит твою проблему! Неинтересно! Психотерапевтов я уже убивал! Хахахахахаха у вас даже ХРЕН-ТВ нету, провинциалы! У нас дискотеки! Вот мальчишки с девчонками гуляют и целуются, а это... Мальчики с девочками? Провинциалы! Провинциалы